Глава 17. Мейлисса. Я зашла в кабинет, когда услышала приближающиеся шаги в коридоре. Точнее, забежала. Не знаю, что меня напугало, может, сильное шарканье, может, удвоенная ритмика, но встречаться с человеком, что шёл в мою сторону, хотелось меньше, чем смотреть на перекошенные лица старост. Они, заметив меня, тут же умолкли и таинственно заулыбались. Даже смешно стало. Хотите мне что-то сказать? В глаза, скажите, так нет же, за спиной судачат. Придурки. Так и хотелось огрызнуться, послать всех во тьму, но я гордо прошла по проходу и заняла одно из свободных мест вдали от остальных. Неужели нас посетила знаменитая артефакторша из Тесого? Послышался едкий голос рыжего навесника Оборотней. На твои услуги поступило так много заказов, что ты задержалась? Бойзиш до скрипа отклонился на стуле, выставив перед собой ноги, и вперился в меня, будто я ему тысячу нитов должна. Тран, что сидел по его правую руку, вдруг пнул напарника, отчего стихийник чуть не свалился головой вперед, ордяная копна, как мочалка, рухнула ему на глаза. "Закройся, Бой", шикнул боевик. "Или что?" Выпрямился маг и попытался пальцами распутать темно золотые кудри. Тран зыркнул на меня и быстрым движением ладони вытер выстряхженный висок. Глядя другу в глаза, сказал угрожающим тоном: "Или я тебя сам закрою. Понял?" Рыжий примирительно поднял руки, оставив в покое волосы, но еще долго морщил нос и смотрел на меня из-под исподлобья, обещая, что не отстанет просто так. Алисия, что сидела рядом с ребятами, ехидно скалилась и не сводила глаз с боевика. Неужели он и правда заплатил, чтобы она нас свела? Совсем страх потеряли. Хотя мысль отомстить Нариену за предательство терзала меня уже не первый час, разогревала грудь и заставляла сжимать кулаки от ярости и ревности. Может, сходить с боевиком на свидание, чтобы позлить ректора? Бессмысленно, ведь ему ненавистному бывшему жениху будет все равно. Близился вечер. По гуляющим карамельным лучам лотто на паркете, что падали из стрельчатого высокого окна, можно было прикинуть, сколько часов осталось до заката. Ессах уже переполнилась, чувствуя приближение Мауриса. Колон не забирал лишнее, и мне вдруг стало не по себе. Вспомнились первые дни учёбы в академии, когда я потеряла артефакт. После полного иссушения теперь к ночи меня ждёт перегруз. Я боялась этого больше, чем обмороков от слабости, и тихой смерти из-за пустого средоточия. Почему кулон перестала работать? Даже если ректор не нуждается сейчас в моей силе, камень всё равно должен забирать лишнюю магию, накапливать мощь, именно так он настроен. Но артефакт лишь нагревал кожу на груди, а сила оставалась во мне, распирая бросая в жар. У меня есть несколько часов выяснить, в чём причина, но для этого нужно уйти с собрания. Я даже дёрнулась, чтобы это сделать, но была остановлена острым взглядом ведьмочки. Алисия даже рот открыла, чтобы что-то сказать, но не успела. Дверь в аудиторию плавно открылась, и к нам смешно перебирая короткими толстыми ножками, вышла смотрительница в длинной чёрной юбке и мятой блузке непонятного оттенка коричневого. Залитый рис, смущаясь и краснея, ступала Эрика, как обычно в светло-кремовом нежном наряде. Доброго вечера, дорогульки старосты, тепло начала Лора. Садись, Эри, и показала Рыжий на свободное место рядом со мной. Подруга слабо заулыбалась. Напряжение, исходившее от присутствующих, можно было резать ножом. Что происходит? Почему Эрика здесь? Смотрительница вышла вперед, долго рассматривала раскрашенную диковинными узорами стену аудитории, потом провела пухлой ладонью по доске около стола, стирая пыли каракули, и взяла мел. Сегодня собрание проведу я. Женщина повернулась к нам и медленно обвела взглядом собравшихся. Задержала его на мне, кивнула почему-то и снова вернулась к доске. Инсель, к сожалению, не сможет больше быть старостой. Мы ее понизили до обычной студентки. Теперь вашей напарницей по лекарскому направлению будет Эрика Лите Линс, способная и очень сильная врачевательница Имана. Смотрительница снова повернулась к нам лицом и перевела взгляд на рыжую. Девушка слабо дернула уголками губ, пытаясь улыбнуться. Так пышечку не выгнали? Поинтересовался Тран, глядя почему-то на меня, подмигнул игриво. Грива. Нет, не выгнали. Смотрительница развернулась, юбка смешно обняла ее крупные бедра и расправилась по полу крупными валанами. Из-за недостатка магических сил изменились учебные правила. Теперь никого не выгоняют, а вы будете следить, чтобы студенты прилежно учились и проявляли себя. Но исключение было лучшей мотивацией учиться. Неприятно заржал Бойзиш. Это только для тебя, оно было мотивацией, огрызнулась Алисия. Некоторые и так учились. Ведьма перевела взгляд на меня. И учились неплохо. Кому повезло с талантом, конечно. А вот лентяя вроде тебя, она снова глянула на стихиника. Не отличались успеваемостью. Я хорошо учусь, ведьма, гаркнул Бой. Не зарывайся, красотка, а то укорочу твои шикарные патлы за ложь. Щёлкнув пальцами, стихийник вызвал небольшой фитилек пламени и закачал рукой, будто угрожая швырнуть его в Алиссию, отчего языки огня затрепетали в воздухе. Ведьма на это лишь фыркнула и сложила руки на груди. Мол, не сильно я тебя и боюсь. "Бой прав", встрял Тран, прерывая перепалку старост. Фитиль в руке огневика тут же погас. "Стоит только сказать студентам, что за прогулы и плохие оценки никого не выгонят, начнется хаос". Лора вдруг хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание и останавливая спор. "Я понимаю, что это звучит странно и непривычно, но этого требуют обстоятельства". Ее взгляд ушел вниз, будто она чувствовала себя виноватой. "Значит, нас готовят к войне", догадалась я. Откровенно злясь, сжала пальцами край стола и почувствовала, что волокна дерева вот-вот разойдутся от моей силы. Пришлось приподнять руки, расправить ладони на полированной поверхности и медленно выдохнуть. Глупость и несправедливость всегда вызывала во мне бурные эмоции. Когда отец шел с отрядом на защиту земель от хоруша, альфа восточного клана и отца Эсмиона, за которого папа планировал выдать меня замуж, я каждый раз провалил бой, потому что видеть, как год за годом не все соклановцы возвращаются домой, а многие остаются коллегами на всю жизнь, это больно. И Истейс был жестоким, как белый медведь, кровавым убийцей, и его наследник не лучше. Сколько он наших оборотней убил не счесть. Я не позволю сестре выйти за него. Должна её спасти, а пока даже себе помочь не могу. Никогда не понимала, почему мужчины такие жестокие. Ведь можно же жить мирно, дружить народами и кланами, Но великим всегда мало крови, мало власти. Каждый год где-то до да вспыхивали недовольства в кто-то да покушался на наши плодородные поля восточного района и кристально чистой воды Оливии, реки жизни как называла ее Эми чего стоила многолетняя вражда со свирепами от которых нас удачно защищала пустыня забвения. через нее приходили лишь небольшие отряды отшельников и Верея но и они доставляли от суммыжества хлопот и уносили жизни наших соплеменников а королю Эквинтии мана будто было плевать на нас. Они занимались обустройством столицы, закупали тоннами золота и серебро с наших рудников и поговаривали, что жизнь во дворце полнилась развратом и похотью. Поэтому отец никогда и не прислушивался к настоящей власти, сам отстаивал свои территории. Но все это конфетки в сравнению с надвигающейся опасностью, нечистью полога. Нам придется объединить силы, иначе погибнет все. Я отмахнулась от прямого взгляда смотрительницы, И продолжила возмущаться. Молодняк без опыта на поле боя это безрассудно. Нас первокурсников бросят на передовую? Чем думает ваша квинта или тёректор? Да многие из 500 поступивших и факел нормально не зажгут, не говоря уже о том, чтобы дать отпор смертельной опасности. Как они выступят против Криши и Раклей, если ничего не умеют? А что будет, если Жигусы и Азахусы переплывут мортом и нападут на южные земли? Там ведь и до столицы рукой подать. а Аккуратные зоны побережья Левия не сильны в защите, не так ли? Мэй. Я понимаю твое волнение, мягко начала Лора. Но Энтар не выстоит, если мы все не объединим сейчас силы. Нужно собраться с духом и слушать указания свыше. Им оттуда виднее, что нужно делать, а мы должны исполнять волю. Чью? Квинты? Безликих магов, которые бросают нас в лапы нечисти лишь бы сохранить свою власть? Мэй покачала головой смотрительница. Или его величеству Дерю, беспомощному правителю, что своими приказами загубил тысячи сильных магов, ведь можно было подготовиться ко всему этому. Полок, ты уже много лет. Были предпосылки, и архимаги давно трубили об опасности. Видимо, ваш король не справляется с обязанностями. Не пора ли его менять? Побойся богини, Мэй, буркнула Лора. Я молюсь не вашей богине, Взвизгнула я раздраженно. "А шез давно оставил нас, в него никто не верит". "Ну хватит", строго взглянула на меня женщина. «Мэй, я прекрасно понимаю, что ты злишься. И знаю почему, но сейчас это не решит наши проблемы. Король дал указание подготовить больше магов. Мы выполняем. Школы магии тоже уже подключились. Я лично прошу вас соответственно подойти к этому". Я слышал, что вчера к видели на границе Агаса». Серьёзный как-то глухо поведал Тран. Выбитый на его висках рисунок на мгновение подсветился крейтанской магией. Парень жал кулак, синие синей и молния оплели его руку до локтя, затрещали. Стражи города отбили небольшую группу, но теперь весь город гудит и трясётся, что пришёл конец. Пророчество сбыва. Только давайте без этого, встряла Олеся, нахмурилась. «Слава больного человека никак нельзя принимать за правду. Да и было это много лет назад. Тран, ты что, настолько глупец, что веришь в такое? Нет, но Криши в агусе. Ты что, глухая или тупая? Боевик стряхнул магию, рассыпав синюю пыльцу по аудитории и сложил сильные руки на груди. Если нечисть пройдет ров с усиленной защитой, ей до с медленным шагом минут пять добираться. А здесь в академии одни малолетки и истерички собрались. Лучше бы учились и тренировались, чем базары разливать. Если начнётся бойня, всем придётся брать вилы в руки и драться, даже пустым аном, людям без магии. Я невольно кивнула, соглашаясь с боевиком. Зачем тогда нас учат теории, устраивают какие-то собрания, если нужно срочно приступить к практике? Прорывы в сотни километров от нас, выдохнула Эри. Возле полога всю ночь громыхала и сверкала. я уснуть не смогла. Слабо пожала она плечом. Если не удержим защиту и здесь, смотрительница присела на край стола и уперлась ладонями в столешницу. Энтар стремительно расколится. Нельзя подпустить врагов к Агусу. а тем более к столице, особенно к крупным порталам. Представьте, что будет, если эта гадость прорвется в зеркальные миры. Наша задача подготовить новых боевиков, лекарей, стихийников, менталистов. Все, кто сможет защищать Криту и иман, все, кто способен высечь хоть искру магии, и царапнуть монстра, хоть что-то, хоть как-то. И собирать силы придется в короткие сроки. Для этого я вас и собрала. А как же старшекурсники? Они опытные и сильные. Кривясь, будто съела что-то горькое, Алисия договорила. Почему мы? Да потому что. Бойзеш раскраснелся, волосы беспорядочно торчали в разные стороны. Мало кто из выпускников остался в живых после боя около Риуна. Забыли, что наши друзья там погибли. Лауронский лес выжжен дотла, а озеро Влас, куда мы с мамой ездили лечить сестрёнку в прошлом году, высохло. Вы что, новости не читаете? Наш ректор один выжил, тогда чудом выжил. Его отбросила волну и накрыла трупами, иначе хранили бы и его. Вы будто в другом измерении живёт народ. Очнитесь! Крита давно горит и плавится. Теперь не ругаться нужно а собираться в кучу и делать всё возможное. При упоминании Нриена я дёрнулась, и Алисе это заметила, Растянула губы, будто порадовалась моей боли. Всё верно ли Подняла руку смотрительница, поблагодарив стихийника за речь. Чтобы не допустить кровопролития подобного случившемуся под Риунам, мы должны собрать всех, кто способен биться. Король уже привлёк военных без магии. Пришлось поднять всех. Хлопнул ладонью по столу Тран, снова рассыпав перед собой искры магии. Он явно когда нервничал, не мог удержать ее в себе. Эти пустые людишки для крыши, как клопы для гориллы. Пусть они и самые способные военные на Энтаре. Есть старая мудрость, спокойно парировала смотрительница. Мураха может сдвинуть гору, и если позовет всех своих. Короче, гневливо выплюнул Бойзиш и тут же изменился в лице. Расплывшись безумной улыбке, всем нам пришел конец. А, рыжая, не хочешь отпраздновать последние деньки в моих объятиях? А потом я и умереть не против. Подмигнул он Эрике. Девушка боязливо отодвинулась от парня и зацепила меня локтем. Спасибо, обойдусь. Что мы должны делать? Обратилась я к притихшей смотрительнице, выровняла спину, вдохнула поглубже. Мы готовы к переменам и сделаем все, что от нас зависит. Так ведь? обвела я взглядом студентов. И старосты все до одного даже Олеся закивали. Лора показала на меня рукой, словно хотела что-то сказать, даже рот открыла, но тут же захлопнула его и, поднявшись на ноги, вернулась к доске. Быстро начертила несколько линий, поставила цифру 1 и написала кривым почерком: "Введено военное положение на Crete и в Имане". Поэтому студенты без разрешения администрации не имеют права покидать академию. После бурного обсуждения в аудитории повисла могильная тишина. Никто не смел шевельнуться или переглянуться. Мы словно окаменели. Военное положение, Еще час назад казалось, что война где-то там, за пределами наших судеб, где-то за горизонтом на границе, не рядом с нами, но вот внезапно все осознали, что она уже дышит в затылок.